Глава 6.8. Напутствие на будущее Сталина большевикам. 6.8.1. Отказаться от марксизма. И содержание экономических проблем социализма в СССР говорит о том, что это произведение Сталина стало достоянием людей, миновав разнородную самоцензуру толпа элитарного общества именно таким путем. Бездумно исполнительные аппаратчики не поняли и пропустили в печать, а более глубокомысленная мировая закулиса, действуя через свою периферию, не успела воспрепятствовать публикации и распространению этой работы в обществе. Сноска. В качестве примера отношения к вождю и его произведениям самонадеянных умников, забывших о том, что всякий народ милостью Божией живет несколько лучше, чем могло бы быть по его нравам и этике, приведем выдержку из статьи Хазанова «Творческий путь Геббельса», опубликованный в журнале «Октябрь, номер 5, 2002 год». Поистине, великое унижение нашего времени состояло в том, что на ролях всесильных властителей оказались люди низкие и бессовестные, умственно ограниченные, люди примитивного образа мыслей и невысокой культуры. Руководство, заявил в одной из своих речей Геббельс, имеет мало общего с образованием. Он был прав. Можно сколько угодно говорить о выдающемся коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и механизмов неограниченной власти, достаточно прочитать сочинение вождя, чтобы оценить его убогий интеллект. Можно отдать должное дару гипнотизировать толпу, которым обладал Гитлер. Его хаотическая книга оставляет такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с величием. речь идет о выдающейся низости. Власть дает возможность развернуться в волю его низменным инстинктам. Но существует обаяние власти. Власть, и тем более всесильная власть, бросает особый отцвет на все, что творит властитель. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями. Пошлость преображается в глубину мысли, площадной юмор становится тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм воспринимаются как веление высшей необходимости. Аура всемогущества заставляет рабов романтизировать властителя – поклоняться его божественным сапогам. Этим объясняется желание видеть в диктатуре вопреки очевидности великого человека, на худой конец представить демонам возвести в ранг антихриста. Мысль о том, что нами правил карлик, невыносима. Поменяйте в этой цитате прошедшее грамматическое время на настоящее грамматическое время, и вы получите текст, под которым подписались бы многие представители советской элиты эпохи сталинского большевизма. Однако в ту эпоху подобные мысли они таили даже от себя, опасаясь, что падут жертвы доноса, таких же, как и они сами, высокоморальных умников. Но благодаря такого рода оценкам противниками большевизма личности Сталина и его произведений стала возможной публикация экономических проблем социализма в СССР. Чего там? А, новые банальности из уст тирана в печать. А тем, кто действительно был готов благоговейно лезать сапоги Сталина, Тем не было дела до его мыслей. Довелось бы хотя бы раз в жизни лизнуть сапог, а после этого и помереть не жалко. Такого рода нравственно-психологические типы враждуют друг с другом только из-за разногласий по вопросу о том, кому лизать сапоги из -за очередность и частоту лизания сапог тех, кто дан им в кумиры. Конец сноски. Эта работа характеризуется тем, что ее однозначное прочтение, независимое от понимания общего течения глобальной истории, невозможно. Иными словами, каково понимание общего течения глобальной истории, таков и смысл, выносимый читателем из экономических проблем социализма в СССР. Сноска. Если понимания общего течения истории нет, то названная работа Сталина – «Собрание банальности и бессмысленной марксистской болтовни». Какую мысль о его произведениях столь эмоционально выразил Хазанов во фрагменте своей статьи, приведенном нами в предыдущей сноске? И чтобы показать читателю жизненную состоятельность нашего прочтения экономических проблем социализма в СССР и вздорность расхожих мнений об интеллектуальной примитивности Сталина, настоящему разделу, в котором мы анализируем эту работу, мы вынуждены были предпослать разделы с 6.1 по 6.7, посвященные истории СССР и истории глобальной политики в XX веке. Конец сноски. Есть множество бесплодно мечтающих о коммунизме людей, не освободившихся от власти марксизма над их миропониманием, которые ссылаются на экономические проблемы социализма в СССР именно как на образец развития марксистской теории с Сталиным, ориентированного на построение коммунизма. Они не осознают, что эта работа – смертный приговор марксизму, однако выраженный в языковых формах самого же марксизма. Они не осознают этого факта точно так же, как не осознавали его и в 1952 году опекуны Сталина от аппаратной мафии, и от мировой закулисы, допустив публикацию этого сборника статей и писем-ответов участникам экономической дискуссии. Такое ошибочное мнение проистекает из двух обстоятельств. Первое. Нежелание и неумение людей самостоятельно осмыслять течение жизни. Второе. В экономических проблемах социализма в СССР есть множество фраз, производящих впечатление, что Сталин – верно служитель марксизма. Одна из наиболее впечатляющих фраз такого рода звучит так – Если охарактеризовать точку зрения Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что она является не марксистской. Следовательно, глубоко ошибочной. Экономические проблемы социализма в СССР об ошибках товарища Ярошенко. Раздел 1. Главная ошибка Ярошенко. Иными словами, только подход к возникающим проблемам с позицией марксизма дает ключи к их решению и тем самым обогащает марксистскую науку. Марксизм понимает законы науки.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 Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 1. Вопрос о характере экономических законов при социализме. И, соответственно, для успеха в деле строительства коммунизма необходимо воспитывать подрастающее поколение в духе марксизма-ленинизма. Итак, законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни, совершающихся независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают, по сути дела, науку. Отрицая же науку, отрицают тем самым возможность всякого предвидения. Следовательно, отрицают возможность руководства экономической жизнью. Могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно, но в нем нет ничего нового и что, и, следовательно, не стоит тратить время на повторение общеизвестных истин. Конечно, здесь действительно нет ничего нового. Но было бы неправильно думать, что не стоит тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в том, что к нам, как к руководящему ядру, каждый год подходят тысячи новых молодых кадров. Они горят желанием помочь нам, горят желанием показать себя, но не имеют достаточно марксистского воспитания, не знают многих нам хорошо известных истин и вынуждены блуждать в потемках. Они ошеломлены колоссальными достижениями советской власти – Им кружат голову необычайные успехи советского строя. Сноска. В течение жизни одного поколения народ прошел путь от почти что всеобщей неграмотности, сахи и лучины до наивысшего в мире уровня образования, промышленности на основе передовых для своего времени конструкций и технологий и готовился к первым полетам в космос. Конец сноски. И они начинают воображать, что советская власть все может, что ей все ни почем что она может уничтожить законы науки, сформировать новые законы. Как нам быть с этими товарищами? Как их воспитать в духе марксизма-ленинизма? Я думаю, что систематическое повторение так называемых общеизвестных истин, терпеливое их разъяснение, является одним из лучших средств марксистского воспитания этих товарищей. Экономические проблемы социализма в СССР Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 1. Вопрос о характере экономических законов при социализме. При прочтении приведенных фрагментов из экономических проблем социализма в СССР, если не вдаваться в смысл некоторых деталей, складывается общее впечатление, что это типичный образец агитации за изучение марксизма и пропаганды марксизма как теоретической основы строительства коммунизма. Но то, что показано нами в приведенной выше подборке фрагментов – шаблон восприятия, подсунутый верующим в марксизм без его знания и без понимания жизни, который позволяет им спокойно отнести Сталина к марксистам и потому не препятствовать распространению этой работы в обществе, в культуре которого господствует культ марксизма. И такого рода шаблонов восприятия, однозначно выводящих на мнение «это марксизм» в экономических проблемах социализма в СССР не один. Поэтому все, кто хочет в это верить, не желая думать и брать ответственность на себя, верят, что Сталин – истинный марксист, творчески развивающий марксистское наследие применительно к новым историческим условиям, либо тупой, как и все марксисты, и потому пытался разрешить возникающие проблемы на основе марксизма, не выходя из его рамок. Если же вдаваться в осмысление именно деталей, распределенных по всему тексту экономических проблем социализма в СССР, зная марксизм хотя бы в основных его положениях, то эта работа по своему содержанию – беспощадный антимарксизм, тихой сапой, проникшей в авторитетную классику марксистской литературы тех лет и говорящей на общепринятом в ней языке. Ее антимарксистская суть – это одна из причин, вследствие которой они ни хорошо, ни плохо не вспоминают марксисты последующего времени. Они, если и не понимают, то чуют. Обсуждение ее в обществе – публичная смертная казнь марксизма. Действительно, как учит марксизм, основной вопрос всякой философии – это вопрос об отношении сознания к бытию, мышления к материи, природе, рассматриваемый с двух сторон. Во-первых, что является первичным – дух или природа? Сноска. Иначе говоря, есть ли Бог, творец природы, мироздания, либо его нет, а есть только вымысла о нем? Конец сноски. Материя или сознание? И во-вторых, Как относится знание о мире к самому миру? Или иначе соответствует ли сознание бытию, способно ли оно верно отражать мир? Философский словарь под редакцией академика Фролова. Москва. Политиздат, 1981 год. Страница 266. Эта проблематика может быть возведена в ранг основного вопроса только заказчиками философии – предназначены для того, чтобы оторвать человека от жизни и сделать его зависимым от толкователей потока событий жизни, опирающихся на какую-то иную, таимую имя от остального общества философию. Это так, поскольку и безо всяких интеллектуальных ухищрений и логических доказательств и историко-философской начитанности большинству людей, так или иначе, вынужденных повседневно разрешать большие и маленькие проблемы в своей жизни, интуитивно ясно следующее. Первое. Вне зависимости от ответа на первую составляющую вопроса, первичен дух, то есть Бог, природа, порождение духа, Бога вторично, либо первичная природа, сознание человеческое вторично, изменить объективно имеющуюся данность бытия человек не в силах. А ответ на вопрос «Какое из двух мнений соответствует объективной истине?» лежит вне области доказательств следствами какой-либо логики чему подтверждение тысячелетний нескончаемый спор логических и цитатно-догматических философских школ научного материализма и оккультизма, научного идеализма. Второе. По второй составляющей основного вопроса марксистско-ленинской философии также безо всяких логических ущрений большинству интуитивно ясно, что знание о мире может и соответствовать самому миру, а может и не соответствовать ему. В тех случаях, когда люди действуют на основе знания соответствующего миру, Их деятельность успешна. Если действуют на основе знаний или лже-знаний, иллюзорных представлений, не соответствующих жизненным обстоятельствам, то их деятельность достигает результатов худших, чем предполагалось перед ее началом, вплоть до того, что терпит полный крах. И это может повлечь за собой большие человеческие жертвы и природные катаклизмы. И потому только философия, способная давать ответы на вопросы в реальной жизни, Будут ли результаты деятельности хуже, чем хочется перед ее началом, либо будут не хуже, то есть будут в точности такими, как предполагается, или даже лучше, чем хочется перед ее началом, обладает действительной практической значимостью в повседневной жизни большинства. Иными словами, основной вопрос практически полезной мудрости – это вопрос о предсказуемости последствий с детальностью, достаточной для введения деятельности людьми, включая и управление обстоятельствами, как в одиночку, так и коллективно в реально складывающихся жизненных обстоятельствах. И, соответственно, этой практически полезной житейской мудрости, не имеющей ничего общего с надуманными логическими и шизофреническими конструкциями марксизма, в котором проблематика управления не рассматривается ни вообще, ни в каких-то частных аспектах, Сталин, подрывая господство марксизма и основного вопроса его философии над умами людей в обществе, во втором приведенном нами фрагменте пишет «Законы политической экономии при социализме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 Именно потому, что в марксизме проблематика предвидения и управления разнородными процессами и организация их самоуправления не рассматривается, а философия и политэкономия марксизма построены так, чтобы воспрепятствовать пониманию процессов управления на основе предвидения вообще и в экономике в частности, написанное Сталином в этом фрагменте не имеет никакого содержательного отношения ни к марксизму, ни к его так называемому творческому развитию применительно к новым историческим условиям. Однако известно, что из достаточно большого по объему текста, затрагивающего широкий спектр разнородных проблем, можно надергать цитат, упорядочить их в определенные последовательности, прокомментировать их и таким путем доказать на словах практически любой заранее заказанный вывод. Тем не менее, показанный нами немарксистский подход Сталины к проблеме руководства экономической жизнью общества не является результатом такого рода злоупотреблений, подбором фактов и логикой их осмысления. Соответственно, приведенной нами постановке задачи об организации управления экономической жизнью общества, Сталин выражает свое неприятие и марксистской политэкономии, на основе которой организация управления хозяйственной деятельностью общества невозможна. Сноска. Будучи главой государства, лидером правящей партии и лично вникая на протяжении четверти века без малого в каждой из выносимых на его рассмотрение проектов пятилетних и годовых планов общественно-экономического развития СССР, Ставя задачи перед разработчиками этих проектов и планов, невозможно не заметить и не понять, что марксистская политэкономия существует сама по себе и никак не связана ни с процессом разработки планов, ни с процессом контроля за их исполнением. Если же только ставить задачи в общем перед подчиненными и ставить подписи на документах, разработанных другими, там, где покажут клерки, то этого можно и не узнать и за многие десятилетия, как этого не знали все последующие главы государственности СССР. Конец носки. Ни практически, ни теоретически. В работах внутреннего диктора СССР об этом говорилось неоднократно, начиная с 1994 года. Однако соответствующий фрагмент текста экономических проблем социализма в СССР приводился с большими по объему изъятиями. Здесь же мы приведем его полностью. Совершенно неправы те товарищи, которые заявляют, что поскольку социалистическое общество не ликвидирует товарные формы производства, У нас должны быть якобы восстановлены все экономические категории, свойственные капитализму: рабочая сила как товар, прибавочная стоимость, капитал, прибыль на капитал, средняя норма прибыли и тому подобное. Эти товарищи смешивают товарное производство с капиталистическим производством и полагают, что раз есть товарное производство, то должно быть и капиталистическое производство. Они не понимают что наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме. Сноска. Обращаем внимание читателя на то, что с точки зрения Сталина товарное производство и, соответственно, рынок в некоторой форме, необходимы и плановой социалистической экономике. Конец сноски. Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса, где Маркс занимался анализом капитализма и искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Маркс анализировал капитализм для того, чтобы выяснить источник эксплуатации рабочего класса, прибавочную стоимость, и дать рабочему классу, лишенному средств производства, духовное оружие для свержения капитализма. Понятно, что Маркс пользуется при этом понятиями, категориями, вполне соответствующими капиталистическим отношениям. Сноска. Даже эта фраза, в которой явно не оспаривается состоятельность марксистской политэкономии по отношению к капитализму, ложится в более широкий контекст, отлицая марксизм как науку. В экономическом образовании существует фундаментальное отличие экономики для клерков и экономики для хозяев. Такие разделы последней Как косвенное управление на уровне правил, структура денежного обращения, косвенное стимулирование, макроуправление и тому подобное, в принципе остаются за пределами базового экономического образования. Причина этого проста: функция экономики для клерков заключается в навязывании определенных стереотипов, часто близких к чисто мифологии, которые в сумме программируют предсказуемое поведение экономических субъектов. Аналогично, собственно, и функция публичной экономической науки. Существование предсказуемого поведения этих ребят обеспечивает условия для игры в системе тем, кто обладает знаниями из сферы высшей экономики. Аналогично обстоит дело во многих областях знания. Система подготовки клерков не дает никакого доступа к тем знаниям, на основе которых подлинные хозяева западного мира обеспечивают эффективное управление экономикой и устойчивое процветание своих стран. Журнал «Мост», номер 25, 1999 год. Технократия должна выдвинуть компетентных национальных лидеров. Автор статьи Евгений Гильбо, руководитель Центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация». Соответственно, такому воззрению в системе капиталистических отношений марксизм политэкономия для толпы и клерков, назначение которой – выработать стереотипы предсказуемого поведения толпы, на основе которых хозяева могли бы ею управлять. И работая на хозяев, Маркс действительно был противником капитализма в его исторически сложившемся к тому времени виде. Конец сноски. Но более чем странно пользоваться теперь этими понятиями, когда рабочий класс не только не лишен власти и следств производства, а наоборот, держит в своих руках власть и владеет средствами производства. Довольно абсурдно звучать теперь при нашем строе слова о рабочей силе как товаре и о найме рабочих как будто рабочий класс владеющий средствами производства, сам себе нанимается и сам себе продает свою рабочую силу столь же странно теперь говорить о необходимом и прибавочном труде как будто труд рабочих в наших условиях, отданный обществу на расширение производства, развитие образования, здравоохранения на организацию обороны и так далее, не является столь же необходимым для рабочего класса стоящего ныне у власти. Как и труд, затраченный на покрытие личных потребностей рабочего и его семьи. Следует отметить, что Маркс в своем труде Критика Годской программы, где он исследует уже не капитализм, а, между прочим, первую фазу коммунистического общества, признает труд, отданный обществу на расширение производства, на образование, здравоохранение, управленческие расходы, образование резервов и так далее столь же необходимым, как и труд, затраченный на покрытие потребительских нужд рабочего класса. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 2. Вопрос о товарном производстве при социализме. Вопрос о товарном производстве и рынке в плановой экономике социалистического государства мы пока оставим в стороне, а обратимся к выявлению смысла остального текста и подтекста в приведенном фрагменте. Если из политэкономии марксизма откинуть такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт и необходимое и прибавочное время, как тот прямо и недвусмысленно предлагает Сталин, то она рассыпается в хлам. А вместе с ней рухнет и марксизм в целом, поскольку его политэкономия – продукт его философии вследствие чего крах политэкономии неизбежно повлечет за собой ревизию философии и, как следствие, ревизию социологии в целом и системы представления об истории глобальной цивилизации и ее перспективах. Но экономическая теория и социология в целом социалистическому обществу необходима. Начав с высказанного как бы невзначай по существу убийственного для марксизма предложения откинуть перечисленные им понятийные категории марксистской политэкономии, Сталин завершает цитированный нами раздел прямым указанием ученым «выработать качественно новую экономическую теорию, соответствующую жизни и общественной потребности руководства экономикой». Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие. Экономические проблемы социализма в СССР Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 2. Вопрос о товарном производстве при социализме. Но может стать вопрос, как понимать прямые ссылки Сталина на Маркса, стоящие в тексте между предложением отказаться от понятийных категорий политэкономии и марксизма и предложением деятелям науки выработать экономическую теорию, соответствующую реальности жизни. В этой связи полезно вспомнить, что Сталин был некогда семинаристом, и в семинарии прошел хорошую школу цитатно-догматической философии, работающей по принципу «возник вопрос, ищи подходящую цитату в авторитетных источниках» – сноска. То есть авторитетными могут быть не только люди, но авторитетными источники, в том числе и без определенного авторства, Библия, например. Конец сноски. Для того, чтобы быть хорошим догматиком, цитатчиком-начетчиком – Необходимо хорошо знать и помнить тексты работ основоположников философской школы и их учеников, комментаторов и продолжателей, признаваемых сложившейся традицией в качестве легитимных авторитетов. Если же классики, возведенные в ранг непогрешимых авторитетов, в чем-то ошиблись или не рассмотрели какой-то вопрос, то цитатно-догматическая философия оказывается никчемной для разрешения возникающих в жизни проблем. Но ограниченность цитатно-догматической философской культуры Сталин преодолел еще в юности. Это выражается в его произведениях в том, что свою мысль он мог свободно выразить в виде последовательности цитат из общепризнанно авторитетных текстов, соединив в одном повествовании разные цитаты своими словами, возложив на свои слова миссию управления смыслом сводного текста, включающего в себя и цитаты. Приведенный фрагмент Сталинского текста со ссылками на Маркса, на его работы, где Маркс что-то рассматривал и пришел к каким-то выводам, не потеряет своего значения, если из него убрать ссылки на Маркса и оставить только повествование. Иными словами, в нем важен смысл сказанного, а не то, пришел ли Маркс или кто-то другой каким-то выводом по определенным вопросам, либо же нет. Это же касается и первого цитированного нами фрагмента, в котором речь шла об объективности законов науки и субъективизме их применения в том числе и для руководства экономической жизнью общества. Но присутствие в тексте ссылок на Маркса при рассмотрении избранной Сталиным тематики создает видимость принадлежности экономических проблем социализма в СССР к марксистской литературе. Однако в целом это антимарксистская пропаганда. Дело в том, что прочтение такого рода текстов зависит от читателя. Те, кто читают и запоминают только слова без соображения взаимосвязи слов с реальной жизнью, им все едино про что слова. А вот те, кто искренне желая понять саму жизнь в условиях господства в обществе культа марксизма, неизбежно сталкивается с навязыванием им марксистских шаблонов миропонимания, статистически предопределенно клядут к вопросу, почему это вдруг в политэкономии стали неуместны названные Сталином понятия и категории. Сноска. С другой стороны, этот вопрос, на который нет ответа в марксизме, был неприятен и преподавателям марксизма, которые, не зная ответа на него, автоматически оказывались в оппозиции к сталинской версии толкования жизни через марксизм. Конец сноски. Если задавшиеся этим вопросом будут стойки в своей целеустремленности и найдут ответ на него, те марксистами не станут, но станут освободителями общества от власти марксизма и его закулисных хозяев. А ответ на названный нами вопрос – Прост и проистекает из естественного до детской наивности – практического вопроса, который неизбежно когда-нибудь задаст самому себе или преподавателю марксистской политэкономии вдумчивый студент естественно-научного или технического профиля подготовки. А как в реальной производственной деятельности измерить необходимое и прибавочное рабочее время? Как на складе готовой продукции отличить и отделить необходимый продукт от прибавочного? Ответов на такого рода вопросы нет ни в марксизме, ни вне его. И отсутствие ответов на эти вопросы означает метрологическую несостоятельность марксистской политэкономии. В основе ее понятий нет объективных явлений или избранные для описания объективных явлений параметры не поддаются в жизни идентификации и измерению. Сноска. Перенос стоимости со средств производства на продукцию – понятие марксистской политэкономии. В жизни такого объективного явления нет. Но есть бухгалтерская процедура отнесения на себестоимость продукции амортизационных отчислений, представляющих собой юридическую узаконенную долю стоимости средств производства предприятия. Конец носки. Все настоящие науки метрологически состоятельны. Рассматриваемые ими явления объективно существуют, а параметры объективных явлений, сопоставляемые с их понятийным аппаратом, объективно идентифицируются и поддаются измерению. Метрологически несостоятельны только лженауки, включая и марксизм. Если бы Сталин сказал прямо, что марксизм – лженаука, то одурманенное культом марксизма общество вряд ли бы согласилась с ним. Сноска. Даже сейчас, спустя 11 лет после государственного краха СССР, когда марксизм в открытой форме перестал быть культовым вероучением, и то многие экономисты и простые обыватели встают на защиту понятийного аппарата политэкономии марксизма, Как же так, нет необходимого рабочего времени? Как же так, нет прибавочной стоимости? Конец носки. Большинство составляющих общества индивидов, не желая принимать на себя заботу и ответственность, не желая думать самостоятельно, скорее согласились бы с верными марксистами-психтроцкистами, которые подсунули бы им объяснение, не обязывающее к переосмыслению жизни. Например, что-то подобное следующему – От тяжелой работы товарищ Сталин переутомился, у него произошел нервный срыв, вследствие чего его суждения стали неадекватны, и поэтому его надо освободить от работы, полечить, а потом предоставить заслуженный им отдых на уютной даче под присмотром лучших врачей. Но Сталин сказал, что марксизм – лженаука, между строк, в потоке образных представлений, сопутствующих тексту. Для кого-то это прошло незамеченным, а кто-то не стал объяснять непонявшим. Но это показывает – что экономические проблемы социализма в СССР – это текст, который может быть прочитан только теми, кто чувствует саму жизнь и у кого нормально функционирует правое полушарие головного мозга, отвечает за образные представления, осуществляет функцию образного мышления. Причем не само по себе, а в ладу с левым, отвечает за языковые формы и логику переходов. Так, одной фразой о понятийных категориях политэкономии марксизма Сталин эгрегориально запрограммировал крах марксизма. А поскольку свято место пусто не бывает, то запрограммировал и выработку в России своеобразного миропонимания, отвечающего потребностям большевистского глобального цивилизационного строительства. То есть он фактически убил марксизм как систему миропонимания. И не надо думать, что Сталин убил марксизм якобы нечаянно, по своему невежеству и интеллектуальной примитивности, не понимая смысла своих же слов – и не предвидя последствий публикации этой работы точно так же, как не понимали и не понимают смысла его слов многие сталинисты и антисталинисты прошлого и настоящего. Сталин нанес удар в самое уязвимое место марксизма, нанес его прицельно, нанес скрытно от противника и беспощадно. СНОСКА «Самое уязвимое место» Благодаря тому, что вопрос о названных им понедельных категориях доступен пониманию самых широких слоев общества, без какой-либо особой образовательной подготовки. Конец носки. С той поры марксизм существует в режиме «мертвец-зомби». Публичные марксисты этого так и не поняли, а марксисты-эзотеристы, изначально опирающиеся на иное мировоззрение и миропонимание – которые только прикрываются в своих действиях марксизмом, не спешат поделиться этой нерадостной для них вестью со своей паствой. Есть в экономических проблемах социализма в СССР и следующий, весьма значимый текст. Вопрос о специальной главе в учебнике о Ленине и Сталине, как о создателях политической экономии социализма. Я думаю, что главу «Марксистское учение о социализме» Создание Лениным и Сталиным политической экономии социализма следует исключить из учебника. Она совершенно не нужна в учебнике, так как ничего нового не дает и лишь бледно повторяет то, что более подробно сказано в предыдущих главах учебника. Экономические проблемы социализма в СССР – замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 8. Другие вопросы. На наш взгляд, холопствующие современники просто довели человека до того, что Сталин не может без сарказма писать ни о сложившемся к этому времени марксистском учении о социализме и политэкономии социализма, как о науке, ни о роли Ленина и своей собственной создании этого одурманивающего словоблудия, распространению которого в обществе он один, однако, открыто воспрепятствовать не может. А по умолчанию этот же текст – насмешка над теми, кто занимался творением культа личности самого Сталина. И мы думаем, что те, у кого не омертвело чувство юмора и литературного стиля, согласятся с нашим пониманием приведенного фрагмента. Но сохранились и прямые свидетельства о беспокойности Сталина тем, что в СССР нет социологической теории, отвечающей потребностям социалистического и коммунистического строительства. Приведем в подтверждение выдержку из интервью Косолапова, опубликованного в газете «Завтра», номер 50-211, декабрь 1997 года. С конца 50-х до начала 70-х годов мне пришлось тесно сотрудничать с Дмитрием Ивановичем Чесноковым, бывшим членом президиума ЦК, который ссылался в 1953 году в Горький. Сноска. Орган, заменивший собой Политбюро, учрежденный 19-м съездом, который должен был руководить партией в периоды между съездами и пленумами. Был упразднен хрущевским режимом сразу после убийства Сталина. Конец носки. Причем никакой внятной причины Хрущев назвать ему не сумел. Есть мнение и все. Именно Чеснокову Сталин за день-два до своей кончины сказал по телефону. «Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выпрямим положение». Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть. По сути говоря, если Сталин признает марксизм в качестве теории строительства социализма и коммунизма, то у него нет причин убеждать Чеснокова в том, что без теории дело у большевизма смерть. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, как говорил товарищ Ленин. Если же Сталин определенно знает, что в марксизме дело нечисто, то его обращение к Чеснокову Прямое указание выработать альтернативную марксизму-социологическую теорию. Если помнить о том, что уже было сказано в экономических проблемах социализма в СССР, мы могли терпеть это несоответствие понятийного аппарата марксизма и реальной жизни до известного времени. Но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие. Причем надо понимать, что если учение Маркса всесильно, потому что оно верно, то слова «мы загубим все дело» в условиях культа марксизма, охватывающего все общество, неуместны. А вот если учение Маркса вздор, которым дурят головы людям, то без дальнейшего развития теории и освобождения на ее основе умов миллионов людей от власти над ними марксизма, все дело перехода к обществу праведного общежития неизбежно будет загублено, и его придется начинать с изнова, под жестким давлением объективных обстоятельств, но уже в другое историческое время. Сноска. Это реально и происходит в России и ныне. 2002 год. Конец сноски. Кроме замечаний по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года, в экономические проблемы социализма в СССР включены еще ответ товарищу Ноткину Александру Ильичу. Об ошибках товарища Ярошенко. Ответ товарищам Саниной и Венджеру Сноска. Тем, кто думает, что в эпоху Сталина была жуткая тирания, Все же следует признать, что все названные поименно товарищи сами пожелали высказать свое мнение по тем или иным вопросам без боязни того, что они будут осуждены по статье 58 за контрреволюционную деятельность, если тиран не согласится с их мнениями. Никто из них не попал в ГУЛАГ. А Ярошенко, доживший до перестройки, даже давал интервью о том, как Сталин не понимал проблем народного хозяйства и экономической науки. Этот факт, да и вообще свидетельства тех, кто действительно работал со Сталином, решая разнородные проблемы в жизни страны, показывают, что клевета и ложь – хрущевское утверждение о том, что Сталин действовал не через убеждение, объяснение и терпеливое сотрудничество с людьми, а навязывая свои идеи и требуя абсолютного подчинения своему мнению. Тот, кто противостоял его мнению или пытался доказать свою точку зрения и верность своей позиции – был обречен быть отстраненным от руководства и подвергнуться последующему моральному и физическому уничтожению. Из секретного доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС, который спустя полгода был полностью опубликован в США, но до самого начала борьбы со Сталинщиной в перестройку утаивался от народов СССР. «Если же Хрущев персонально и ему подобные были сами невежественны и настолько трусливы, что страх сковывал их интеллект до такой степени, что убедить их в чем-либо было невозможно», а идеалы социализма и коммунизма вызывали у них бессознательное омерзение и немотивированное неприятие, направленных на его осуществление решений, то возлагать на Сталина вину за собственное невежество, нравственную извращенность, трусливость и глупость – подло. Конец носки. Все они в своем подтексте подчинены главной идее сборника. Большевизму необходима социологическая теория, способная освободить общество человечества в целом от власти марксизма и мафии его хозяев. Но поскольку это неоднородные по тематике и ее значимости, соответственно иерархии приоритетов обобщенных средств управления работы, то рассмотрение их мы будем вести соответственно иерархии значимости затронутых стальным вопросов в их взаимосвязи. Сноска. Смотри пояснение к последнему абзацу, завершающий раздел 6.6. Конец сноски.